Глава 32 Пульсирующий свист пожарных сирен нарастал, крутящиеся лучи мигалок пронзали ночную мглу. Три пожарные машины въехали на территорию отеля «Жемчуг» и уткнулись в толпу перепуганных людей. многие постояльцы выскочили прямо из постели и были раздеты некоторые замерли в оцепенении от пережитого страха другие продолжали беспорядочно метаться не зная что делать слышались крики и причитания еле спаслись номер сгорел коридор пылает старший наряда пожарных взглянул на фасад в поисках источника возгорания с балконов кричали люди но открытого пламени не наблюдалось Офицер дал команду осмотреть здание. Первый экипаж забежал в холл гостиницы. Остальные выдвигали спасательную лестницу к балконам, разматывали пожарные рукава, прикрепляли концы к гидрантам. Включили воду. Один из бронзбойтов окатил струей главный вход, где наблюдался легкий дымок. Брызги попали на постояльцев. Холодная вода и присутствие пожарных утихомирили людей. Паника постепенно улеглась. Вернулись пожарные, осматривавшие гостиницу, доложили начальнику. Источник дыма находился в шахте лифта, догорел сам собой. Открытого огня не обнаружено, следов возгорания тоже. Пострадавшие есть? Восемь человек с травмами и переломами конечности из-за паники. К гостинице примчались три бригады скорой помощи. — Отведите медиков к пострадавшим, — приказал старший, — и еще раз пройдитесь по всем этажам. Через час пожарные уехали. Сотни постояльцев вернулись в номера, не веря собственным глазам. Пережитый ужас ассоциировался у них с огнем и дымом. Они бежали от пожара, спасали жизни, но никаких следов возгорания в гостинице не увидели. Муратову зафиксировали сломанную кисть. В больницу он обещал приехать утром, а пока хотел разобраться в произошедшей чертовщине. Все участники карточной игры вернулись в 612-й люкс и выпивали, чтобы заглушить стресс. — Ты хозяин здесь или кто? — требовал объяснений от Портновского министр. — Что у тебя творится? Пожарные говорят, кто-то бросил окурок в щель лифта. Загорелся мусор, пошел дым, сработала сигнализация. Дежурные запаниковали, ну и началось... лифтами пользоваться нельзя поэтому жильцы спускались по лестнице почему бежали через наш этаж сговорились что ли какое там паника заметил беридзе развалившийся в кресле меня пихнули, затоптали украли деньги возмущался муратов показывая перебинтованную руку изрядно выпивший капитан мотнул головой и навис над беридзе у рыжей Тиснули сумочку с выигрышем. Кто вернет наш процент? — Заткнись, — шипел Беридзе. Министр услышит. Но предупреждение имело обратное действие. — Вы меня достали! — рявкнул капитан и переключился на Портновского. — Мы все делали, как договаривались. Хлопали, кого скажете и насколько скажете, и где наши бабки! «Ты виноват, хозяин, ты и плати!» «О чем вы договаривались?» «Какой процент?» — насторожился министр. Он перевел взгляд Спортновского на Беридзе, затем уставился на капитана. «Ты кто такой?» «Тот, кто мог тебя оставить без копейки, а я оставил тебе двадцать пять кусков. Хочешь, сыграем по-настоящему!» Беридзе уже выпихивал капитана на балкон и оправдывался. «Он пьяный, не слушайте его, иди проветрись, покури!» «Хозяин, не заплатишь, пожалеешь!» — ревел капитан. С помощью братьев Давитошвили его вытолкнули на балкон и заперли дверь на шпингалет. Муратов не унимался. — Я сегодня же узнаю про всех капитанов-атомоходов. Если вы мне подставили шулера, я вас уничтожу! — Виталий Афанасьевич, мы все переволновались, говорим глупости. — Да заткнитесь вы оба! — неожиданно воскликнула Рыжая. Все замолчали и посмотрели на нее. Девушка вырвала бокал из руки Портновского. — Хватит пить! Надо думать! Не первый раз такое происходит! — Что происходит? — спросил Муратов. — Мы выигрываем, и деньги исчезают. Включите голову! Вспоминайте! — призвала всех рыжая. Сигнализация сработала, когда мы закончили игру. — Стало страшно, все побежали, — добавил Портновский. — Люди неслись, как сумасшедшие! подтвердил Георгий. «Министр рванул, и я тоже туда сунулась с деньгами», — согласилась Рыже. Беридзе припомнил. «Бегущее стадо сбило вас с ног, а потом как обрезало. На этаже стало тихо». На минуту тихо стало и в номере. Рыже сверкнула огненным взглядом и выругалась. «Черт!» Кто-то знал, что здесь играют по-крупному, и всех нас поимел. — Где была твоя охрана, Атар? — возмутился Муратов. — Мои парни были здесь, вы же видели, — ответил Беридзе, — но их толпа унесла. — А мои кое-что заметили, — заявил Портновский. — Выкладывай, — потребовал министр. Директор гостиницы выснулся в коридор и позвал. — Артур, заходите! В номер вошли Артур Кармазов и Светлана Ломакина. Во время всеобщей паники Камазу удалось выбить дверь технического помещения и выбраться из ловушки. Он спустился вместе со всеми на улицу, там его нашла Лана. Камаз выдвинул Лану в центр комнаты. Это официантка, она видела во время паники беременную с сумкой. Опять беременная? Заинтересовался Беридзе. Да. «Та самая, которая пела в ресторане», — подтвердила официантка. Когда завизжала сигнализация, я побежала к выходу через ресторан, и там столкнулась с ней. Она не хотела, чтобы ее видели, и исчезла. А потом я заметила, как она уходит от отеля вместе с мужем. У нее была джинсовая сумочка на плече, фирменная, с кожаным лейблом. Я сразу вспомнила, что видела эту сумочку у вас. Лана показала на рыжую. Та сделала жест рукой, словно прижимала невидимую сумку к левому боку и подтвердила. «Моя!» Я выбежала из номера с полной сумкой. И у беременной сумочка была чем-то набита. Я пошла за парой и видела, как они уехали на белых жигулях. «Номер машины запомнила?» — спросил Портновский. «Только модель пятерка». «Меня другое интересует». Подключился к расспросам Беридзе. Женщина с сумкой по-настоящему беременная или у нее накладной живот? Дирижер подслушивал опасный разговор и мысленно взмолился: «Прошу тебя, Лана, скажи, что живот не настоящий». Но Ломакина ответила без колебаний: «Она беременная, сто процентов. Я с ней столкнулась и обхватила живот, пузо настоящее». Портновский добавил. Я еще раз поговорил с дежурной, которая видела подозрительную беременную в прошлый раз. Она тоже уверена. Муратов пригвоздил суровым взглядом Портновского и Беридзе. — Так вы не только подсунули мне каталу, но знали о воровке, знали, но ничего не предприняли. Беременная сучка облапошила вас не в первый раз. — Мы пока не понимаем, как это ей удается. В балконную дверь застучал капитан. Он грозил убить Портновского, если тот не вернет деньги. — Зато я все понял, — мрачно констатировал Муратов. — Нам надо поговорить. Идем в твой кабинет, Рудольф. Портновский, Беридзе и Муратов поднялись на последний этаж. В кабинете директора гостиницы министр сел в директорское кресло и заговорил как начальник с провинившимися подчиненными. — На твою должность, Атар, желающих хоть отбавляй, и на твою, хозяин отеля, стоит щелкнуть мне пальцем, вас не только выгонят с хлебных мест, но загребут захищение и спекуляцию. Посадят с конфискацией. Семье ничего не останется. Это понятно? Не слышу ответа. Понятно, пробормотали Портновский и Беридзе. А теперь главное. Вы подставили меня под шулеров. Можно сказать, обокрали. Деньги, которые сегодня увели, это мои деньги. Все сто двадцать тысяч. Это тоже понятно. Да, товарищ министр, мы найдем беременную. Пообещал Беридзе. И вернем деньги. Подхватил Портновский. Даю неделю, чтобы вернуть мои деньги. Потом подумаю, сколько взять с вас за моральный вред и сломанную руку. Одну неделю. Или... Сушите сухари. Закончил разговор Муратов.